Мурида Мурат, или муруд, как его называли русичи, оказался талантливым полководцем. Он не был искушен в тайной возне противоборствующих сил, в изменах, подкупах, обманах, во всем том, в чем был искушен темник Мамай. И потому был вскоре зарезан в сарае своим первым эмиром Ильясом. Но древняя наука Тимуджина, умение побеждать, Жила в нем, казалось, с самого рождения. Теперь, сейчас, в это уже можно стало поверить. Истоптанная степь пахла снегом, конской мочою и кровью. Мамай спешно оттягивал свои разбитые войска. Он не понимал, как мог его победить этот пришелец из-за корды, и потому был в бешенстве. Но полки, растянутые для охвата противника, Отрывались от своих и отступали, Но собранные в один кулак силы главного удара откатывали назад, Словно волны от железной преграды. Но стремительные сотни врага, посланные Муридом, Точно мелкие стрелы опрокидывали Мамаевы дружины одну за другой, И после целодневной битвы в виду сарая Мамаю приходило, дабы не погибнуть самому и не потерять рать, уводить назад в степь свои потрепанные полки. Мамай и сам не ведал, что нынче под сараем древняя тактика монгольской орды, тактика победителей полумира, еще раз показала свое превосходство над рыхлую нестройную лавой половецкой конницы. Впрочем, Мамай никогда и не был талантливым полководцем. Он был талантлив в другом и потому, разбитый под сараем, отступив в степь, он тотчас отправил послов во Владимир к митрополиту Алексию. Талант противника, стратегия Тимуджина и Батыя, стремительные удары искованный железной дисциплиной конницы, маневренность, сила огня, дальнобойность и меткость монгольских лучников, умение мгновенно перебрасывать полки в направлении главного удара — Умение рассечь войско противника, обойти и уничтожить по частям все то, что сделало непобедимой немногочисленную монгольскую конницу и чему еще только предстояло через века научиться европейцам, все это было вовсе непонятно Мамаю. Собрать, возможно, больше войска и бросить его кучу на противника — вот и вся стратегия знаменитого «Темника». Но кого и когда подкупить, и кого и в какой момент прирезать, это Мамай знал твердо, и потому разбитый мурутом сообразил, понял одно лишь русское серебро. Год назад, всячески увиливавший от любых соглашений с алексеем, он теперь сам послал к нему скорого гонца, предлагая князю Дмитрию Ивановичу ярлык на Владимирский стол — от имени своего хана Авдула. С ярлыком, естественно, разумелось, что русское серебро, ордынский выход, пойдет теперь не хану Муруту, а ему, Мамаю, и поможет одолеть упрямого белоордынского соперника. Но Алексей медлил, выдвинул свои требования, среди коих было одно, не показавшееся слишком важным Мамаю, и второе, задевшее его кровно». Второе — это был размер дани, выхода, который Алексей предлагал снизить почти вдвое, а важным было то, что русский митрополит потребовал от Мамаева ставленника хана Абдулы признать Владимирское великое княжение в отчину малолетнего князя Дмитрия. В отчину русских считалось наследственное, родовое владение, переходящее от отца к сыну. Пока московские князья сидели на Владимирском столе, так оно и было на деле. На деле, но не по грамотам. Мамай понимал хорошо, что грамота, не подкрепленная воинской силой, мало что значит. А силу законности у Руси он явно недооценивал. И потому, подумав, решил согласиться на это требование московито, объяснявшего свою просьбу тем, что, ежели Владимир не по честь вотчину князя Московского, то любой из ханов-соперников теперь начнет выдавать ярлыки на него прочим русским князьям. Возникнут пря и раздрасия, при их никакой выход Ордынской собирать станет не можно. Это темник Мамай мог понять и понял. И потому в чаянии русского серебра согласился на просьбу Алексея. Приходилось после разгрома под сараем соглашаться и на второе, чего Мамаю не хотелось допустить совсем, на сокращение дани. Оговоримся. Об этих двух важнейших уступках, сокращении дани и признании Владимирского великого княжения отчину князя Московского, ничего не сказано в летописях и грамотах той поры. Только по отсылкам позднейших договорных хартий устанавливается, что с 1363 года московский князь начал считать Владимирский стол своей отчиной. И только из требования Мамая в 1380 году выплачивать ему дань по до окончанию, устанавливается, что когда-то, когда... Дань была значительно снижена. Ранней весной 1363 года во Владимир вновь двинулись московские воеводы, ведя с собой юного Дмитрия с братьями. Московский мальчик-князь венчался вторично великокняжескую шапкою в том же Успенском соборе стольного города Владимирской земли, но теперь уже по ярлыку хана Авдула, присланному из Мамаевой Орды. Отпустивши ордынского посла, князь Дмитрий отправился в Переяславль, где его ждал духовный отец, владыка алексей, совершивший ныне то, что не удавалось никому прежде, и о чем юный Дмитрий даже не подозревал, пока ему не объяснили уже подросшему, что теперь, с часа сего, он волен считать великий стол Владимирской своей неотторжимую вотчиною, и следовательно в холмистом и лесном владимирском залесье явилось государство нового типа из даты этой едва отмеченной косвенными указаниями позднейших грамот надобно считать возникшим московское самодержавное государство московскую русь заменившую собою русь владимирскую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 Мальчик-князь, разгоревшийся на холоде, весь еще в восторге торжества во Владимире, вертит головой, ему не сидится в креслице на почетном месте во главе стола. Но бояре необычайно торжественны, и ему, Дмитрию, приходит смирять свой еще детский норов. Да и глядят на него столь значительно все эти взрослые, сильные, хорошо одетые мужи, которым почему-то потребовалось венчать его вновь по ярлыку от иного, разбитого Мурутом хана. Спросим опять себя, ибо сведения летписи и грамоты лишь косвенные, и историкам много труда пришло, дабы установить эту дату, 1363 год, а относительно снижения дани единого мнения, не выработанной до сих пор, Зачем понадобился второй ярлык на Владимирское княжение Алексию? Причем от темника Мамая и его хана Абдулы. Ярлык, разъяривший Амурата, ярлык, из-за которого могла бы начаться война, ежели бы Амурат вскоре сам не пал от руки убийц. Даже допуская, что Алексей знал о близкой гибели хана Мурута, зачем И почему мама от имени своего хана сам шлет посла к алексею чего добивается он о чем говорил о чем спорил с алексеем Ордынский посол о чем молчат летописи почему наконец сдвинув через семнадцать лет на москву все силы орды мамай потребовал от князя дмитрия ордынской дани по-прежнему д джони бекову до окончанию Вот и ответ. Значит, дань была мала и меньше настолько, что, дабы повысить ее до прежнего уровня, потребовалось вооружить и двинуть на Русь 300 тысяч воинов. Когда могли настолько уступить русичам татары? Только теперь. Только в тот час, когда Мамай, ведя степную конницу, нуждался в поддержке у русутов больше, чем они в его поддержке, ибо тот хан или бег, коего поддерживал русский улус, тотчас вырастал в значении своем и силе, да и русское серебро было достаточно тяжким доводом на весах ордынской судьбы. «Великий хаджа Алексий», — говорил посол, сдвигая брови, — У Русуцкой главный поп сидел перед ним непроницаемо важный. «Мама верит тебе! Будь же и ты другом нашему господину!» «Из же пришла чума», — чуть рассеянно отвечает Алексей. «Мертвые смерды не могут платить даней. Это твой повелитель должен понять нас, Русичей, и избавить ордынский выход». Муруд готов уступить. Не говори о Муруте, взрывается посол Чужаков. И Захарды не потерпит народ. Они не ведают наших обычаев, они погубят и нас, и вас. Ты личил Тайдулу, а Муруд брат её убийцы. Нам ведомо, что мама силён, отвечает Алексей раздумчиво. Но сколько ханов уже сложило головы в этой борьбе? И каждый из них был как никак Чингизид. — Ты тоже не княжеского рода, а правишь? — на супесь перебивает посол. — Решают везде и всегда люди длинной воли. Мамай был всегда врагом чингизидов, — возражает Алексей. Его предок Сечебики из Каят-Юркин был убит чингисханом два века назад. И с тех пор Каяны выступали всегда против чингизидов. Иные из них ушли к половцам. «Мама из рода Каян, и хотя он стал темником, но его друзья-половцы, а не татары. Можешь ли ты обещать, что его поддержит вся степь?» Посол тускнеет. «Урусуцкий поп явно знает столько, что с ним почти невозможно спорить». «Сколько же ты можешь дать?» — спрашивает посол. И начинается торг, при коем послу не раз приходит хвататься за рукоять сабли, а Алексий за крест, клятвенно уверяю что больше при всем желании заплатить русская земля не может. Треть или половину Дани искостил алексей в этом необъявленном торгу неведомое но из-за малой уступки не стал бы Мамай через семнадцать лет поднимать против московского князя всю Орду. Во всяком случае уступка была сделана, и русское серебро уже в половинном размере, пошло теперь на поддержку Мамаевой Орды против Мурутовой. Разгневанный ордынский хан послал в ответ на Русь Белозерского князя Ивана, который выпрашивал в Орде ярлык на свое княжение, и с ним тридцать татаринов, дабы передать владимирской ярлык вновь Суздальскому князю Дмитрию Константиновичу. Наверное, Мамай рассмеялся, узнав об этом посольстве». Во Владимире Суздальский князь просидел всего лишь неделю. Именно столько времени потребовалось москвичам, чтобы вновь бросить на Владимир московские рати в силе тяжцы. Полки подошли к Суздалю, и через несколько дней, не доводя дело до боя, Дмитрий Константинович взял мир с московским князем, вторично отрекаясь от великокняжского стола. Но теперь солоно пришлось не только Дмитрию Константиновичу, но и его союзникам. Со своих столов были согнаны Галецкий князь Дмитрий, Константин Ростовский и Иван Стародубский. В названных князей предпочли платить уменьшенную дань под рукой Москвы, чем полную при своих законных владельцах. Дмитрий Константинович поехал в Нижний Новгород к брату, и все изгнанные Москвою владетели собрались к нему туда же, скорбящие о княжениях своих. На следующий год, зимою 1364-го, когда очередной ярлык от очередного ордынского хана привез Дмитрию Константиновичу его старший сын Василий Кирдяпа, Суздальский князь наконец понял, что его не сгонят в третий раз с великого княжения попросту потому что не пустят на него. Алексею еще предстояла нелегкая задача заставить суздальских князей вовсе отказаться от своих прав на великое княжение Владимирское за себя и за своих потомков. Но это уже другая речь и о других событиях, какое и место в книге иной». Эпилог. Так возникла на Руси осуществленная мечта, бродившая по всему Востоку, мечта православном царстве легендарного пресвитера Иоанна, мечта, пронесенная нестарианами до далеких степей Древней Монголии, мечта, отразившаяся в сказаниях, слухах и повестях, Мечта, как и бывает зачастую с легендами, более реальная, чем сущие в пору тут царства и земли, впоследствии позабытые и без наследка утонувшие в веках. Мечта о православной стране во главе с духовной властью, беззримых печати и гибели поздней Византии. Мечта, которая так бы и осталась преданием и мечтою, не воплоти ее митрополит алексей в зримом создании своем московской Святой Руси. Сюда, в это новое государство, новое царство папа Ивана, перешли здоровые силы погибшей монгольской державы и перейдут силы Литвы, откачнувшейся к католичеству. Здесь греческая культура и мысль гибнущей Византии найдут почву для продолжения своего и воссоздания в новом облике культуры Московии. И этому государству еще долго жить, пока не станет оно иным, пока светская власть не совлечет покрова духовности и не обнажит тем самым жестокости власти с неизбежными ее спутниками, насилием, угнетением меньших, рознью и гибельной роскошью знати. Но до того века митрополит алексей создавший Московскую Русь, заложивший основы единодержавной власти в стране, утвердивший династию государей московских и спасший русскую церковь и саму Русь от поглощения ее латинским католическим Западом, наконец явивший миру подвижника Сергия Радонежского, спит в могиле, упокоившись после трудов и свершений своих, после бурной и славно прожитой жизни. Он всего двух лет не дожил до Куликова поля и не переставал тревожиться о грядущей судьбе страны даже и пред самой окончиной. Родина почтила героя своего, объявившей его святым. Можем ли мы теперь... Хоть одним словом упрекнуть его за что-либо из совершенного им ради нашего существования в этом мире не можем. Преклоним же наши колени у славных могил создателей Великой Руси, нашей дорогой Родины».